Над обсерваторией сгущались свинцовые тучи. Сверкнула молния. Дэлл вовсе не улыбалась вымокнуть до нитки. А потому он поспешил закруглиться с уборкой. Не донеся содержимое последнего контейнера до машины, он вывалил его прямо на дорогу. Следующая вспышка молнии блеснула над головой. Он представил газетные заголовки. Работник городского отдела очистки убит молнией. «Ну уж нет!» Дэл нажал на акселератор. Мотор беспомощно фыркнул и заглох. Мало того, мигнули и потухли фары, оборвалась мелодия Биби Кинга. Не хватало застрять в этой чертовой глуши в нескольких милях от телефонной будки, до которой еще ехать и ехать по плохой дороге. Он повернул ключ в замке зажигания. без толку Зараза! Хоть бы стартер шевельнулся. И тут что-то словно оттолкнуло его. Мурашки побежали по спине. Он сообразил, что кассетник работает на батарейках, и выключаться ему, даже когда отказывает мотор, нет ни малейшего резона. В воздухе ощущалось странное напряжение. Дэл силой грохнул кулаком по щитку. «Куча дерьма, а не машина!» Дэл распалялся все больше и больше, кляняз злосчастный мусоровоз, на чем свет стоит. Но то, что случилось в следующую секунду, никак нельзя было объяснить поломкой мотора. Над кабиной вспыхнул искрящийся огненный шар, и в лицо делу будто сверкнули одновременно тысячи камер. Он еще раз попытался повернуть ключ в замке зажигания. Бесполезно. Бензин, видно, кончился. Огромный, раскаленный сгусток прорвал пелену облаков и завихрился вокруг мусорного контейнера. Кто его знает, что это за явление такое, но смотреть было жутко. Повинуясь неосознанному инстинкту, Делл отдернул руку с металлического подлокотника, отшвырнул ключ, сорвал с головы наушники. Ботинки на нем были резиновые. Кажется, резина — хороший изолятор. «Неплохо бы выяснить, изолятор блокирует проводимость или, наоборот, способствует ей?» «Мама, как не хочется поджариться на этой сковородке!» Воздух наполнился потрескиванием и свистом, напоминавшими помехи в эфире, когда настраиваешь приемник. С каждой секундой шум усиливался, переходя в басовитое гудение, похожее на мощный гул трансформатора. Больше всего на свете Деллу хотелось сейчас выскочить из кабины и бежать без оглядки, но что-то подсказывало — не шевелись, это верная смерть. Молния, разгулявшаяся вокруг машины, была необычная. Языки холодного пламени лизали кабину, белые кроваво-красные вспышки полыхали совсем рядом. Сияние огней, мелькание разрядов слилось в один — Нестерпимо яркий вихрь энергии. Дел почувствовал, как зашевелились волосы у него на голове, словно поднятые ветром, хотя окна в кабине были закрыты. Через мгновение волосы у него встали торчком, как у того панка, что попался ему въезда на стоянку. И все эти штуки с волосами происходили вовсе не потому, что он так уж перетрусил. Хотя, конечно, в первую минуту и это случилось, но потом-то он взял себя в руки. Дело в том, что воздух внутри кабины внезапно наэлектролизовался, как случается после грозы, и наполнился запахом озона. У Делла заложило уши, видимо, подскочило давление. Ослепительный шар взорвался тысячами алых костров. Что-то возникло в его центре под грохот и гул таинственных сил. Очередной скачок давления и стекло кабины, не выдержав, разлетелось вдребезги. Дэл едва успел пригнуться, чтобы дождь осколков не попал ему в лицо. Воздух из машины со свистом устремился наружу, и все начало понемногу успокаиваться. Дэл медленно распрямился и стал ощупывать порезы. Кажется, ничего серьезного, только в ушах по-прежнему пробки. Так бывает при контузии. Он несколько раз придавил уши ладонями. Не помогло. В горле пересохло, не сглотнуть. Но все это пустяки. Он не мог оторвать взгляда от клочковатого, туманного облака, сгустившегося на месте взрыва. В самом центре облака, где только что не было ничего, темнели очертания фигуры. И тут ему стало страшно. Он понял, что эта смерть пришла за ним. Дэл не сомневался, он стал очевидцем явления сверхъестественных сил. Не было у него оснований надеяться на милосердие того, кто явился с того света. Дэл Гойне за свою жизнь погрешил достаточно. Что ж, смерть нужно встретить достойно. Дэл заставил себя смотреть туда, где двигалось нечто, пришедшее из потустороннего мира. Он видел, как дышало это существо. Неясные в начале контуры медленно приобретали резкость, позволяя угадать фигуру обнаженного мужчины. Подстриженные по-военному волосы еще дымились. Тело покрывал белый, похожий на муку порошок который, осыпаясь, обнажал младенческо-розовую кожу. Только младенец был футов шести с лишним ростом. Дэлл встречал парней покрепче, когда играл в команде Хьюста Нойлерс, но столь идеального сложения видеть ему не приходилось. Ритмичные сокращения мускулатуры хорошо обрисовывали скульптурное совершенство торса. Форма руки была вылеплена так, чтобы о ней можно было изучать законы симметрии. Мощная округлость бицепсов сужалась, переходя к локтю, и снова расширялась ниже локтевого сгиба. Завершалась линия руки почти изящным запястьем и длинными, сильными пальцами, которые то сжимались в кулак, то выпрямлялись. На футбольном поле такому бы цены не было. Дэлу с ним не сладить. Куда там? И он уже знал, почему. Был бы тот просто сильнее, тогда еще... Но Делл увидел его лицо. Невероятно. Казалось, живое человеческое лицо несло на себе печать мертвящего холода. И самое страшное — глаза. Взгляд зоркий и одновременно ничего не выражающий. В этих глазах отражалась смерть. Неумолимая. Беспощадная смерть, которую люди представляют себе в разных обличиях, но такой, немыслимо реальной, лишенной всякого чувства, никогда. Взгляд человека был направлен на дело Пришелец стоял так близко, что мог бы дотянуться до него, а это значит конец. Вся его надежда теперь на ноги, хотя именно они подвели его на футбольном поле, Сердце бешено забилось в груди. Делл толкнул плечом дверцу машины, едва не вывалившись на холодный асфальт. Больное колено задело по асфальту, и знакомая острая боль пронзила ногу. Только бы не застрять! И Делл рванул прочь от грузовика, ощущая на себе неподвижный взгляд, державший его на прицеле. Боль жгучей волной. Перекинулась с поврежденного колена на всю ногу. нодел не чувствовал ее. Летел, развивая спринтерскую скорость, и думал лишь об одном. Смерть идет за ним по пятам. Внутри у него все сжалось. Он чувствовал собственный желудок, который покалывало при каждом шаге. Тошнота подкатила горлу. Не хватает еще, чтобы его подвел живот. Он выбежал на середину автостоянки. Там возились давишние панки. Нужно предупредить их. Мысль о сопляке, обмочившем машину, охладила его порыв. Пусть спасаются как могут. Оно и к лучшему. Подвыпившие парни, глядишь, хоть ненадолго задержат этого дьявола, что пришел по душу Дэла гуйнеса, норовя вытряхнуть ее из бренного тела, и завернуть в целлофан на вечное хранение. Он улепетывал, точно последний придурок, только пятки сверкали. и Ещё не так понесёшься, если тебе дорога жизнь. Проскочил мимо серого шеви-малибу, мимо панков, обалдевших от неожиданности. По петляющей дорожке скатился на обрывистый спуск к Вермонт-Каньон. Теперь он не мог бы остановиться». Даже если бы очень захотел, инерция разбега толкала его вниз по крутому склону, точно какую-нибудь щепку, затянутую в водоворот разбушевавшегося вихря. Колено все-таки не выдержало. Он грохнулся на землю и заскользил в бездну, не пытаясь противостоять неумолимо влекущей силе. Его протащило по мокрым колючим зарослям, притормозившим его скольжение. Он остановился в двух футах от металлического заграждения вдоль проложенной над пропастью автострады. Он лежал на спине, обливаясь холодным потом. Мир, все это время окружавший его враждебным молчанием, внезапно ожил, затопив его многоголосием звуков. Точно невидимая рука повернула до отказа переключатель громкости. Он услышал собственное дыхание, с хрипом вырывавшееся из груди. И зарыдал Дел медленно сел, всё плыло перед глазами, бросил взгляд наверх, дорога пуста, шагов преследователя не слышно. Неужели повезло. Он лихорадочно вспоминал обрывки молитв, которые в него вдалбливали в детстве. В бок тыкалось что-то твердое. Он пошарил по земле рукой и нащупал согреты его телом. «Собственный пистолет!» Никогда еще такистово и смиренно не благодарил он Всевышнего, как сейчас, за то, что Всевышний не позволил ему воспользоваться оружием, за то, что он просто-напросто забыл о существовании своего пистолета. Дэл нутром чувствовал, нет такого оружия, которое способно остановить этого оборотня. Самое страшное, слава богу, осталось позади Шатаясь, он поднялся на ноги и потрусил вниз по мокрой земле, прочь от планетария. С работы его теперь уж точно выгонят, но это пустяки, по сравнению с тем, чего он только что избежал. Дел Гойнес был одним из немногих, оставшихся в живых, после встречи с терминатором На долю секунды сознание терминатора отключилось. Властная космическая сила подавила работу всех его систем, но длилось это одно мгновение. Сразу же зрительные образы вновь приобрели четкость, активизировался мыслительный процесс. Вокруг него клубился туман, но мглистая дымка не мешала ему ориентироваться. Он видел сквозь неё. Хронопортация завершилась. Ничего особенного он не заметил, Он сделал глубокий вдох, мгновенно проанализировал состав воздуха. Никакого отличия, разве что там чуть выше содержания полютантов и азотистых соединений, чем здесь. В момент хронопортации, переходя из одного временного слоя в другой, пришлось скрючиться в позе эмбриона, чтобы облегчить проводимость. Теперь... Он распрямился, держась устойчиво, уверенно, с удовлетворением ощущая идеальную слаженность всех систем своего организма. Углеродистая мазь, покрывавшая его тело, образовала надежный защитный слой, предохраняющий от ожогов. Остатки белого порошкообразного вещества увеличивали его сходство с классической мраморной скульптурой, самой гармонией и совершенством не уступавший творением родена гибернини терминатор прощупывал взглядом окружающую его местность Метрах в четырех от него замер на асфальте неуклюжий металлический объект датчики считывали визуальную информацию форма цвет материал память выдала исчерпывающую характеристику грузовой автомобиль С дизельным двигателем, производство приблизительно 1975 года, использовался для перевозки отходов муниципальными службами. Спустя еще полсекунды он идентифицировал здание, находившееся позади, как обсерваторию Гриффит-парка. Органы чувств заработали в полную силу, собирая и обрабатывая новую информацию: состав почвы, атмосферные условия, Географические особенности территории сверились соответствующими данными в запоминающем устройстве. Результат положи телен. Хронопортация достигла цели. Его внимание привлекло живое существо, притаившееся в кабине грузовика. Негроидная раса, возраст около 50, вес более 150 фунтов. По видимому, обслуживает машину, в которой находится. Лицо человека выражало нескрываемый ужас. Взрыв, сопровождавший хронопортацию, сжег двигатель грузовика, выбил стекла в кабине. Терминатор настроился на человека. Анализ телодвижений, даже самых мимолетных, почти незаметных со стороны, позволял терминатору прогнозировать уровень опасности, Исходящий от объекта Уровень потенциальной угрозы данного лица Был оценен терминатором как предельно низкий Человек еще не успел выскочить из машины А сигналы мускульных сокращений Уже подсказывали терминатору Наиболее вероятное направление его бегства Мозг и тело терминатора Полностью перешли в активный рабочий режим Человек в панике бежал на стоянку Терминатору ничего не стоило нейтрализовать его, если бы он счел это необходимым. В настоящий момент человек не представлял для него интереса. Терминатор сделал несколько пробных шагов, проверяя координацию движений. Моторные функции организма были в полном порядке. Он подошел к самому краю площадки и бросил взгляд на город, сияющий огнями в долине автоматически наложил хранившуюся в памяти карту на открывшуюся перед ним панораму Лос-Анджелеса. Он уже видел перед собой улицы и магистрали, вспоминал их названия и стал обдумывать план действий. Перед его мысленным взглядом прошли несколько минут, истекшие с момента прибытия. Вырисовывался существенный недочет. На нем нет одежды. Нужно было снять ее с негроводителя. Теперь придется использовать другие варианты. Лос-Анджелес многолюден даже ночью. не Нетрудно будет отыскать человека с похожей фигурой и подобрать себе одежду по размеру. Он застыл, всматриваясь в мир на спящий город, великолепно сложенный, напрягшийся, словно готовясь к решающему прыжку, ногой отлет на пронизывающем ветру. Банк данных, связанных с предстоящей операцией, продолжал расширяться, занимая все новые блоки его памяти. Интеллект терминатора позволял ему в кратчайший срок выработать и просмотреть десятки стратегических планов, чтобы остановиться на оптимальном.